Не ты. Данил лег в постель прямо в одежде, но заснуть не мог. Думал о матери. Вспомнил церемонию получения Хеликса, как она им гордилась. Он сам гордился. Инициации ждали все. Уроков в тот день не было, только подъём флага и торжественная линейка. В огромном зале он и его одноклассники стояли и ждали, испытывая священный трепет, когда назовут их фамилии. Гуров, Гаврилова, Джафаров, Кириенко. Каждый, кого называли, делал шаг из строя и подходил к Кремляну. Нужно было поцеловать флаг, стоять смирно, пока звучал гимн, а потом сесть в синее кресло, как у стоматолога. Подходила медсестра, но не в белом халате, в триколоре. Протирала ухо и велела не дёргаться. Секунда, и в ухе торчало блестящее колечко. Все. Он взрослый. И он, и она, настоящие граждане большой страны, верные, честные, признанные. Наконец-то, Коган! Данил вышел из строя и, встав на одно колено, упал лицом в флаг. Приторный запах влажной ткани у него закружилась голова. Потом кресло. Медсестра касается уха, его обжигает холодом. Данил зажмуривается, оп! И колечко на месте. Ухо пылает, но снаружи этого не видно. Клянусь быть честным гражданином. Клянусь любить свою родину. Клянусь хранить Хеликс и не снимать его, дабы он хранил меня от внешнего зла. Клянусь уважать госрелигию, госсимволы и госзнаки. Я Коган Данил Викторович, 2017 года рождения. Сегодня стал гражданином. Потом все хлопают, свистят. И лицо мамы — улыбающееся, доброе, радостное. Отец дома выставил рюмку. «Выпьем, сын, ты сегодня стал гражданином». Данил выпил и сморщился. Рот обожгло горьким, горячим, острым. Ухо немного ныло, но ощущать это было приятно. Еще месяц ходил без шапки, чтобы все видели. Данил потрогал рваную рану. Она затянулась, и теперь он пальцами ощущал грубую, твердую борозду. Клянусь, никогда больше не связывать себя клятвами, сказал Данил сам себе и провалился в сон. Во сне опять крутились все те же 13148, и он не смел назвать ее по имени Анаис, Влад, голос Прости, прости, прости. И кошка, он, как будто очнувшись сквозь дрему, заметил кошку Рыжие лапы, и извилистый хвост. Она легко запрыгнула из ниоткуда в открытое Настеж окно, села на подоконнике, задрала одну длинную ногу и стала лизать свою жопу. Данила кликнул её, и она уставилась на него немигающим желтым глазом. Пробудившись, не понял, какое сейчас время суток, и еще больше удивился молчанию. Нина не будила его и ни о чем не спрашивала. «Нина?» Позвал он. Молчание. «Нина?» Нина не отвечала. «Спишь, что ли?» «Ну, спи». Данил вышел на улицу. Морозный воздух тут же прошел ноздри иглами. Он сгорбился в своей холодной парке. Втянул шею, как черепаха. Тогда шагал до ларька с сигаретами. Дым на морозе обретал какие-то рамки. Клубился фигурами. Выбросив бычок у подъезда, Данил взбежал по ступенькам к Георгия Ивановичу. Тот открыл и жестом пригласил войти. «У меня Нинка не отвечает», — сказал Данил. «Разве?» — спросила Нина. «Я на месте». «Молчи», — показал жестом Георгий Иванович. «Данил?» — спросила Нина. «Как вы?» Данила окатила горячая волна ужаса. «Откатили?» — жестом спросил он. Пару часов назад. «Чего вы руками машете?» — спросила Нина. «Пантомима», — ответил Георгий Иванович. Просто чтобы что-нибудь сделать, Данил налил кипяток в чашку. «Пакетик дать?» — спросил Георгий Иванович. Данил кивнул, но пить не хотелось. Они посидели молча. А потом в тишине раздался голос Нины. «Данил, будьте дома. Через два часа к вам приедет Кремлян. Георгий Иванович покачал головой. Данил упал в кресло, закрыл лицо руками. «Вот и все, сказал он. «Хороший был план», — сказал Георгий Иванович. Данил кивнул, пошел в прихожую и начал молча надевать ботинки. «Куда это ты?» — спросил выросший в дверном проеме Георгий Иванович. За его плечами цвело неуверенное зимнее солнце. «Пойду домой», — ответил Данил щурясь. «Спасибо вам за все. Не хочу, чтобы вас это тоже задело». «Брось», — сказал Георгий Иванович. «Это уже не важно. Подожди здесь». «Данилу нужно домой», — сообщила что-то голосом Нины. То, что Ниной уже не являлось. «Я тут побуду, Нин», — устало сказал Данил, возвращаясь в кресло. «Потом пойду». «Жаль Нинку», — сказал Георгий Иванович. «Напрасно я её ругал». «Почему вам меня жаль?» — спросил голос Нины. «А ну, отъебись!» — заорал Георгий Иванович и запустил в датчик тапкой. «Шалава!» «Кто ж так постарался-то?» — спросил Георгий Иванович Данила. «Неужели она из?» Данил покачал головой. «Моя мать!» В телефоне Данила что-то пиликнуло. Сообщение от Анаис. Он вздрогнул. «Дорогой Данечка, поздравляю тебя с наступающим Рождеством. Привет, дядя Геряк Купила ему книгу рецептов, а Нинке чай, как и заказывала». Данил улыбнулся. Впервые в жизни Анаис назвала его Данечкой. «Милая Анаис», — ответил он. И так приятно было ей отвечать. «Чай не нужно. Нина его больше не пьет. «Не возвращайтесь, и счастливого вам сочельника!» «Что там слышно?» — спросил Георгий Иванович. Все хорошо», — ответил Данил. «Птичка в гнезде». И они рассмеялись. Долго не могли остановиться, прямо до слез, Как будто рассказали смешной анекдот и сразу не поняли, а потом как дошло. Даже не услышали, что в дверь звонят. Открыла Нина.